«Мерседес Террес», написано на белой узкой полоске бумаги, забранной в плексиглаз. Коричневая кнопка звонка рядом. Для шестиэтажного многоквартирного дома список жильцов не слишком внушителен. Над «Мерседес» — «Закари Бру», под «Мерседес» — Леб. Номер квартиры Захари — 26, номер квартиры Ширли — 28. Мне, да нет же, Мерседес, Мерседес, достается вечный 27-й. Двузначная цифра, не представляющая никакого интереса для щенка Слободана. Впрочем, после того, что произошло, вряд ли можно считать слабодана щенком. Детская синева его глаз обманчива. Раковины и морские звезды сплошь подделки. Какими новомодные дизайнеры заполняют стеклянные прогалины в дверях ванных комнат? Жемчуг не морской, не речной и не искусственно выращенный. Так, легкие шарики из пластмассы. Даже китайцы не опустились бы до изготовления такой дешевки. Лишь осколки бутылочного стекла не вызывают сомнений в подлинности. Того и гляди, порежешься об их острые края. Конечно, на эффект, который вызывает прикосновение к горлу опасной бритвы, рассчитывать не приходится. Но нужно соблюдать известную осторожность — Слободан Вукотич — сумасшедший, психопат, маньяк, тип, одержимой идеей убийства ради убийства. Ни один из синонимов не будет преувеличением. Я жалею лишь об одном. Но почему? Почему он не оказался душенным Вукотичем, своим старшим братом-художником, У меня есть опыт общения с художниками. И с философичным мямлей Душиным, он кажется мне похожим на Доминика, мы бы наверняка поладили. Но Душин пропал. И мне достался младший. Слободан. Психопат. Маньяк. Тип, одержимый идеей убийства ради убийства. Стоит ли винить в этом самого Слободана? Ему было всего лишь 15, когда американцы бомбили Белград. Ему было 10 или 11 или 12, когда этнические чистки шли вовсю. А ненависть босницев к сербам и сербов к босницам переживала рассвет. Сейчас она слегка поутихла, но не исчезла окончательно. К сожалению, эта ненависть Слободана больше не волнует. Он ищет другие поводы, другие причины, другие следствия. Хорошо еще, что движение в этом городе почти везде одностороннее. Слободан из тех ненормальных, что вечно выскакивают на встречную полосу с неистовством и почти со сладострастием, с безудержным желанием столкнуться с кем-нибудь лоб в лоб. В надежде на то, что авто противника разобьется в лепешку, а сам она делается легкой царапиной на бампере своего Рено. Если бы мы сейчас оказались в Маракеше или на горном серпантине по пути из Эс Суэры в Агадирский аэропорт, последствия этого путешествия были бы весьма плачевны. Но и здесь, в самом сердце равнинного большей частью Парижа, Их трудно предугадать. Слободан сам вызвался отвезти Мерседес домой. Хотя и странно, что она без машины. Всем известно, что Мерседес предпочитает свою машину, и обычно... Обычно, да, Слободан. Но сегодня я решила обойтись без колес. После всех потрясений вы понимаете меня. Конечно, Слободан понимает. «И если вам не доставит беспокойства...» «Никакого беспокойства. Ему будет даже приятно. Он всегда мечтал познакомиться с Мерседес. И вот, наконец, это случилось. Он знает, где находится дом Мерседес. Он отвозил туда пакет с документами по просьбе Алекса и хорошо запомнил дорогу. Не отсюда, конечно, из головного офиса». Но дело это не меняет. «Шестнадцатый округ, да?» «Да». Неподалеку от моста Бир-Хаким, да?» «Да». «Ни один мускул не дрогнет на моем лице». «Авеню Фремье? Я прав?» «Вы хорошо осведомлены». «У меня отличная память». 70 различных комбинаций пятизначных чисел. Я помню: Если бы Слободан хоть однажды видел Мерседес, он бы просто не подошел ко мне в Алькараме. Сидя в Рено рядом с ним, я сожалею о том, что произошло. Я горько раскаиваюсь. Развести доверчивого юнца одно, а обмануть сумасшедшего психопата, маньяка, совсем другое. История может выйти мне боком. Мы слишком далеко зашли. Слободан. Вот кто завел меня в трясину. Сначала было непредвещающее беды мелководье. Раковины, морские звезды и все такое. Прозрачность воды не вызывала сомнений. Все в духе пляжных отмелей к которым я так привыкла в сине-белой и гораздо более благословенной, чем Франция, Эссуэре. Ничего этого больше нет. Нет. После того, как Серб вполне прозрачно намекнул на несколько иную направленность конторы Алекса Гринблата, чем просто втюхивание современной мазни всем желающим. Все это время я наблюдал и сопоставлял факты. Я нарыл целую гору материала. И я давно мог бы сдать вас. От этого попахивает откровенным шантажом. На корабле зреет бунт. Интересно, Алекс в курсе? Мимолетное и вполне невинное приглашение в Европу поработать не было связано с противоправной деятельностью. А от «Слободана» я услышала нечто совсем не предназначенное для моих ушей. Нечто, бросающее тень на репутацию знаменитого галериста. В журналах, за тем, которых является Алекс Гринблат, такое не печатают. После всего я не могу появиться в конторе Алекса ни как русская Саша, Никак как испанка Мерседес. А если и появлюсь, то как объясню, что по странному совпадению стала обладательницей паспорта на чужое имя? Чужое для меня, но хорошо знакомое самому Алексу. Но почему? Почему мне не досталась Мария или Мартина или Мишель или Мона? Спаситель мира — не производит впечатления человека, который верит в случайности. Я и сама в них не верю. Все предопределено. Случайностей не бывает. Американские боевики не так уж не правы. С моей точки зрения, картина мира выглядит именно так. Но я вполне допускаю, что у Алекса может, совсем иная точка зрения. И если он наконец-то даст Слободану именно ту работу, которой так добивается неугомонный серп, не исключено, что эта точка запляшет в центре моего лба, как проекция лазерного прицела. Если я со ста шагов попадаю в монету, то в чью-то голову попаду наверняка в чью-то голову, ха-ха, в мою, в мою, в мою. Мне до тошноты хочется выбраться из проклятого красного Рено. Так почему я не прошу Слободана остановиться? Он бы не смог, не посмел отказать Мерседес. Единственная причина — Алекса нет в этом городе. И когда он вернется, неизвестно. А значит, кем бы я ни была, русской Сашей или испанкой Мерседес, стоит взять себя в руки. В ближайший час, или полчаса, или двадцать минут, или 10 минут. Я не знаю, сколько времени займет поездка до моста Бир-Хаким. Я впервые услышала это название от Слободана. Мне ничего не угрожает. И, в конце концов, я оказалась в Париже не просто так. Осмотр достопримечательностей и экскурсии по историческому центру в мои планы не входят. Я бежала от обвинений в убийстве, которого не совершала, но в котором просматривается и след Алекса Гринблата. Если быть объективной, если быть честной до конца, И я имею право спросить, почему он заставил меня взять в руки чертову бритву, а сам даже не прикоснулся к ней. Это по меньшей мере странно. Мой марокканский следователь так прямо и сказал. Но напрямую задавать вопросы Алексу я еще не готова. «Слободан — дело другое. У вас прекрасный медальон, Слободан». Какой? Вот этот. Я указываю пальцем на узкий прямоугольный брусок, болтающийся на черном шнурке. С иероглифами. Он серебряный? Да. А иероглифы? Что они означают? Пожелание счастья. Оригинальная вещица. Ее отлил мой брат. Он ведь... Был еще и ювелиром, занимался этим для души, так же, как и картинами. У него было много идей, много заготовок из золота и серебра, но ничего не сохранилось, кроме этого медальона. «Почему?» «Мастерскую разграбили. Боснийские твари. Я достал нескольких из отцовского ружья, но патронов было слишком мало». «Вам правда понравился медальон?» «Он не может не нравиться». «Тогда держите». Бросив руль на скорости, в запрещенные 70 километров, Слободан стягивает с себя медальон и надевает его мне на шею. Пальцы юноши горячи, как угли, а серебряный брусок напротив прохладен. Сходные ощущения от прикосновения металла я испытала не так давно, когда на моих запястьях щелкнули наручники. А один из представителей марокканской жандармерии зачитал мне права. «Боюсь, я не могу принять ваш подарок, Слободан». «Почему?» «Это же память о брате». «Мерседос сентиментально? Нет, но... Пустяки. Поверьте, случаются ситуации, когда от памяти хочется отделаться. И чем скорее, тем лучше. Вы правы. Впервые я смотрю на Слободана, если не с симпатией, то с глубоким пониманием. Пожелание счастья, Мерседес. Пожелание счастья. Слободан жмет на клаксон и прямо на середине перекрестка ударяет по глазам. Кажется, я совершила непростительную глупость, когда позволила психопату набросить на себя удавку. Именно так это и выглядит. Именно этого я и жду. Черный шнурок легко стянуть под горлом. Кожа посинеет, и через 3-5 секунд наступит асфиксия. «Пожелание счастья, Мерседес!» Синие сербские глаза становятся совсем прозрачными, а в сербском голосе явственно слышатся интимные нотки. «С этим у меня все в порядке». «У меня тоже. Я счастлив, что познакомился с вами, Мерседес!» «Я совершила непростительную глупость много раньше» когда согласилась на встречу со Слободаном. Теперь он от меня не отстанет. О 70 километрах можно забыть. Мы движемся едва ли на 30. Из-за плотного движения мост Бирхаким хаким всё откладывается и откладывается. Слободан использует это обстоятельство на полную катушку. Я уже успела прослушать курс лекций о ювелирном деле, которым занимался его брат, и о том, что обрабатывать серебро намного сложнее, чем золото, и о том, что сам Слободан никогда не стремился подражать старшему брату. В число его кумиров Душин не входил. Философичный мямля. Я была права. Что же касается смерти Душина, подлинной или мнимой, Слободан не верит в нее до сих пор. Не потому, что этого не могло случиться в принципе, нет. Просто смерть никогда бы не заинтересовалась такой блеклой персоной, как Душан Вукатич. А если бы он по недоразумению вдруг попался, его бы сняли с крючка, как заслуживающую внимания рыбную мелочь, и отправили обратно в воду. Подобный улов не делает чести никому. В смерти тем более. Душин с багажом из 15 подготовленных Алексом картин сел в поезд в Сараеве, чтобы выйти в Словенской Любляне и уже оттуда лететь самолётом во Францию. Почему был выбран «Кружной путь» — неизвестно до сих пор. К тому же Душин так и не прошел его до конца, Вместо словенской Любляны случился хорватский сплит. Направление почти противоположное заданному. Душин развернулся на 90 градусов. Это не в характере Душина. А его торопливый звонок из сплита ничего не объяснил. Планы изменились, братишка. Я отправляюсь в Италию. Пробуду там какое-то время... Нет, ничего особенного не случилось. Просто неожиданно возник покупатель на картины. Ему нравится то, что я делаю. И он предлагает сумму гораздо большую, чем предложил господин Гринблат. Позвоню, как только доберусь до места. А если объявится Алекс, передай ему. Нет, не нужно ничего передавать. Я сам свяжусь с ним и все объясню. Больше звонков от Душина не поступало. Алексу он тоже не звонил. И все же Слободан пытался искать брата именно через Алекса, обозленного несоблюдением контракта. Четно. Душин как в воду канул. И его картины нигде не всплыли. Ни одна из пятнадцати. Какое-то время муссировались слухи о гибели Душина. Не сам ли Алекс их распускал? Слободан не помнит точно. «Он был очень талантливый художник, мой брат». Слободан откидывается на сиденье и чешет переносицу. «Как говорит Алекс, такие рождаются раз в столетие». «Я сожалею, Слободан». «Лично мне не нравилась его мазня». Но если что-нибудь из этой мазни всплывет, оно будет стоить больших денег, как говорит Алекс. Хотите наложить на них лапу? Нет. Я уже говорил, чего хочу. Работать с вами. Я в который уже раз напрягаюсь. Когда появится чёртов Бир-Хаким? Общих фраз и туманных ответов на вполне конкретные вопросы все меньше и меньше. «Слободан» вот-вот меня раскусит. О том, что наступит после этого, лучше не задумываться. Назовите хотя бы одну причину, почему ваше желание должно быть исполнено. «Я уже называл. И не одну, а целых три». Байка про монету, байка про сигнализацию и математическая байка, я помню. Я помню, Слободан! Этого достаточно или нужно что-то еще? К примеру, у меня нет моральных принципов. А не моральных? Никаких. Он не врет. Это видно по глазам по-прежнему прозрачным. По губам они вытянуты в шнурок. На нем может болтаться все, что угодно. Самый нейтральный вариант — гильза от патрона, которым был уложен босниц, попытавшийся ограбить ювелирную мастерскую Душана Вугатича. Ах да, таких басницев было несколько. Значит. И гильз будет больше, чем одна. И никаких иероглифов с пожеланием счастья. Их просто умаешься выбивать. Вряд ли Алекс придет в восторг от того, что я уважу его людей. «Значит, вы согласны?» «Нет». «Вы можете поставить его перед свершившимся фактом». Вы, компаньоны, и имеете равные права. Разве не правда? Хорошо. Договоримся так. Я буду иметь вас в виду. Это означает «да»? Это означает «я подумаю». Вот и мост. Панорама, открывающаяся с него, впечатляет. Иногда стоит какое-то время пожить у океана чтобы по достоинству оценить прелесть реки. Наличие в ней воды — уже потрясение. Особенно для меня, привыкшей к сухим марокканским поймам, красным, отвыступившей на поверхность глины. Так было не всегда. Три года — не вся жизнь. Но я успела забыть о Неве. А сена напомнила. Вода в ней такая же грязная, Такая же мутная. Она также загнана в каменный корсет набережных. Не вдохнуть, не выдохнуть. Возможностей для импровизации не остается. Я скучаю по Марокко. Это история с ювелирной мастерской вашего брата. Что вас беспокоит, Мерседес? Пора бы перестать вздрагивать, когда тебя называют Мерседес и нервно трясти сигаретой тоже. «Вы правда стреляли?» «Я устроил настоящую бойню. Если захотите, я расскажу подробнее». «Не сейчас». «Я понимаю. Не сейчас, но когда-нибудь». «Когда-нибудь. Может быть». «Это означает «да»?» Это означает, я подумаю. Что произошло бы со Слободаном, не будь войны, этнических чисток и бомбардировок Белграда? Он никогда бы не оказался здесь. А если бы оказался, то совсем по другому поводу. Насколько я успела узнать Слободана Вукотича и о Слободане Вукотиче, он бежал совсем не от войны. Бежать от войны типом подобным Слободанам, такое и в голову не придет. Они не отвалятся, пока не выжмут из нее все соки, пока она не затихнет сама собой или не будет прекращена насильственно, ввиду явного преимущества одной из сторон. Пока стреляные гильзы не станут диковинкой и поводом для возбуждения дела. День окончания войны всегда трагичен для типов, подобных Слободану, независимо от того, на чьей стороне они находятся. Зачем психопат и маньяк понадобился Алексу? Это не мое дело. Я больше никогда не увижу его. И об Алексе придется забыть. Что ж... Это всего лишь расплата за непростительную глупость, которую я совершила, согласившись на встречу с сумасшедшим из его конторы. И слава богу. Слава богу, что мы со Слободаном пересеклись на нейтральной территории, и я совершенно безнаказанно смогу вернуться в нигде не засвеченный отель. А вечером позвонит Доминик с утешительным известием о том, что детектив из Касабланки взял след. Возможно, это сообщение придет завтра, или послезавтра, или через три дня. Но оно обязательно придет. Иначе и быть не должно. Мне не нравится роль Мерседес Гарсиа Торрес. Пересечь в ее образе границу еще куда не шло. Но все остальное... Легкий скетч прямо на моих глазах трансформировался в авантюрную драму с неясным финалом. Я не знаю, чего ожидать от партнеров, возникающих совершенно ниоткуда. И я абсолютно не способна к импровизации. Почти как река, затянутая в корсет набережных. Бездарная актрисулька. Так я думала о себе совсем недавно. Утром, когда Наташа дала мне ключ от номера, заранее заказанного Домиником. С тех пор ничего не изменилось, и таланта не прибавилось. А вот подтверждений собственной бездарности хоть отбавляй. Хоть задницей ешь, сказали бы мои питерские друзья. — Вы преувеличиваете, Слободан? — Нисколько. Рено стоит в довольно тихом местечке уже несколько минут. Нас окружают однообразные фасады домов. Если под однообразием подразумевать архитектурную сдержанность, буржуазную сдержанность, сдержанность цветов на этикетке бутылки хорошего вина. А Фремье выглядит вполне респектабельной. Впрочем, После живописной и крикливой нищеты марокканских улочек любая европейская улица покажется респектабельной. «Мерседес живет на авеню Фремье», — так говорил Заратустра. «Слезайте. Приехали. Конец пути». «Нисколько не преувеличиваю, Мерседес. Я познакомился с вами и счастлив». Мне давно хотелось увидеть женщину, о которой Алекс говорит в превосходных степенях. И вот еще что. Мне кажется, он побаивается вас. А вот это уж точно преувеличение. На секунду мне даже становится жаль юнца с квёлой бородёнкой. Так глубока пропасть его заблуждений относительно брюнетки, сидящей рядом. Нет-нет, Мерседес -нет, — это почти миф. «Вы понимаете, о чем я говорю?» Все предопределено. Случайностей не бывает». Сегодня мне уже приходилось слышать занятную концепцию о мифе в истории этого города и во всех других историях тоже. Грех не воспользоваться ею прямо сейчас, сию минуту. «Остерегайтесь мифов, Слободан!» Мифы имеют склонность втягивать человека в сомнительные истории. И что самое неприятное искажать его сознание. Я ничего не забыла, слово в слово повторив то, что сказал мне старик из библиотеки, Я добавила лишь имя Слободан. Общей стройной картины это от себя тина не испортила. Но на то, как она подействовала на юного Серба, стоит посмотреть. Юный Серб впечатлен, подавлен. Внимает моим текстам так, будто это нагорная проповедь Христа в оригинальном исполнении. Рот слабодана приоткрыт. Наглые, отливающие кафельной белизной зубы обмякли и сидят смернёнько. Теперь им и морковкой не справиться не говоря уже о приличном куске мяса с кровью. Слободан смотрит на меня. Да нет же, на Мерседес, на Мерседес. Почти с обожанием, почти с вожделением. Редко кто смотрел на меня так. И в жизни до Марокко, и в жизни в Марокко, кой черт, редко, никто и никогда. Не смотрел на меня так. Не те, кого любила я. Не те, кто, как мне казалось, любил меня. Сёрферы, кайтеры, любители воздушных змеев и искатели подружек на ночь отдыхают. Остается Доминик. Но Доминик слишком толст и слишком застенчив. Он не позволил бы себе даже намека на такой взгляд. А этот парень... Позволил. Психопат. Маньяк. Тип, одержимый идеей убийства ради убийства. Тип, переживающий окончание любой войны как личную трагедию. Как плевок в лицо. И к тому же красавчик. Юный Аполлон. Адонис. Калигула. Ричард Гир. Снайпер и математический гений. Пожалуй, из него можно извлечь еще массу достоинств. Если хорошенько покопаться. Если заглянуть под футболку без рукавов с надписью «Рональдиньо». Если заглянуть под брючный ремень, цвет которого не имеет ничего общего с цветом кроссовок. Как поступила бы «Мерседес»? Почти миф. Именно так бы она и поступила. Покопалась. Заглянула. Извлекла. Невидимые токи перетекают от Слободана ко мне и обратно. Проклятие. Это не повторение истории со Спасителем мира. Это совсем другая история. В случае с Алексом все было гораздо более осмысленным, и желание обладать им поддавалось анализу и легко раскладывалось на составляющие. Хотя тогда мне казалось, что дело обстоит совсем по-другому. Нет-нет, иррациональное совсем не Алекс. Иррациональное Слободан. Он ни что иное, как воплощение мечты о безличном одноразовом сексе с владельцем велосипеда или владельцем мотороллера, или сексе в универсаме, рядом с полками, отведенными под кетчуп. Видеонаблюдение за полками не ведется. Слободан стоит большего. Но не в моем случае. Разве что в случае Мерседес. Вы именно такая, какой я вас себе представлял. Почтительно заглушенный мотор не может меня обмануть. Слободан только того и ждет, чтобы втянуть меня в новый виток разговора в новый курс лекций, в новый факультатив. И без воспоминаний о первом контакте с оружием не обойтись. Они гораздо ярче, чем воспоминания о первом сексуальном контакте. Я почти уверена в этом. Мне пора, Слободан. Спасибо, что подвезли. Слободан заметно грустнеет. Мысль о скором расставании с Мерседес причиняет ему боль, несильную, но способную продержаться до ближайшего перекрестка. Это вам спасибо за то, что нашли для меня время, что согласились встретиться. Вы возвращаетесь в контору? Да. У меня будет к вам просьба. Все, что захотите. Тускетью вудра. Совсем как в записке Доминика. «Туске тювудра», совсем как в призыве Доминика. От схожести и интонации я невольно вздрагиваю. «Если объявится Алекс...» «Я передам, что вы искали его». Этого как раз и не нужно. Ему совсем не обязательно знать, что мы виделись. «Значит, мое предложение вас заинтересовало?» Оживляется снайпер и математический гений. «И я могу надеяться?» «Я же сказала, что подумаю». «Мы увидимся?» «Я сама вас найду». На прощание он долго сигналит мне, прежде чем скрыться из виду. Он сразу набрал приличную скорость, по-пижонски с места. «Так почему мне кажется...» что красные Рено едва тащится. Я жажду поскорее остаться одна. Вот почему. Наконец-то антракт. У меня появилась возможность перекурить и соскрести с себя дурацкий грим Мерседес. Никто больше не заставит меня вернуться к этой роли. А прямо сейчас я отправлюсь в отель и буду сидеть там тихо, как мышь. В ожидании звонка от Доминика. В окрестностях улицы Фердинанда Фабра лучше не появляться. В окрестностях кафе Аль Карам лучше не появляться. Я не знаю адреса Арт Новополарис, но там нельзя появляться в первую очередь. Визитку Алекса Гринблата, консультанта, в мусорную корзину. Натьё Слободана-Вукотича по поводу гипотетической совместной работы туда же. В доме, против которого остановился Слободан, нет ничего примечательного. Для танцовщицы Мерседес он бы еще сгодился. Но для Мерседес почти мифа — большой вопрос. Я подхожу к нему скорее из любопытства, чем преследуя какую-то определенную цель. Женщина, которая жила здесь, не Мерседес Гарсиа Торрес из Нюрнберга. Но она тоже Мерседес. Крошечный полисадник перед домом Мерседес. Скорее всего, муниципальная собственность. Широкие, забранные фигурной решеткой двери парадного, закрыты. Список жильцов в торце. Против фамилий. Забранных в плексиглаз кнопки звонков 26. Закари Бру, 27. Мерседес Торес. 28. Шерли Леб. Захари. Имя похожее на джазовое. Ширли. Имя, похожее на джазовое и киношное одновременно. Преджазованные и околокиношные имена со всех сторон окружают имя для самбы, румбы и посадобля. Или для стрельбы по монетам с расстояния в 100 шагов. Мерседес Торес. Я не верю собственным глазам. Торес. Торес. Несколько секунд я раздумываю, что делать дальше. Нажать на звонок или уйти отсюда, так и не нажав его. И то, и другое чревато. В случае, если Слободан следит за мной из-за угла. И то, и другое красному «Рено» не объяснишь. Но есть и третий вариант. Я могу попытаться открыть дверь ключом. Подходящий ключ имеется. Весь путь от Фердинанда Фабра... До Авинью-Фремье он подпихивал меня в задницу, то и дело напоминая о себе. Пик его активности пришелся на мост Бирхаким. И лишь в последние 15 минут наступило относительное затишье. Скользнув рукой в задний карман джинсов, я вытаскиваю ключи Исина. Его бородка слишком велика для замка, врезанного во входную дверь. Это видно невооруженным глазом. Ничего не получится, не стоит и пытаться. Полностью убедив себя в этом, я все же сую ключ в замочную скважину с гораздо меньшим энтузиазмом, чем в ту ночь, когда отпирала дверь между номерами в гостинице Солисьель де Пари. Франция не Магриб, а Париж не Суэра. Простодушные колдовские штучки здесь не пройдут. Рыбьих знамений не случится. Так думаю я. Так я утешаю себя. Так я страхуюсь от возможной неудачи. Франция — не Магриб, а Париж — не Эссуэйра. Вот и объяснение. Объяснение же тому, что ключ поворачивается в замке — Сначала раз, а потом другой — нет. Плохо понимая, что делаю, я нажимаю на дверную ручку. Путь открыт. Меня встречает сумрачный холл. Подножье лестницы со стертыми мраморными ступенями и стеклянный лифт, закованными, выкрашенными в черную краску воротами. Вполне респектабельно, вполне буржуазно как и все на Авеню-Фремье. Единственное, что не соответствует стандартам респектабельности, отсутствие консьержа. И табличка на дверях лифта. Я заметила ее только сейчас, когда глаза привыкли к полумраку. «Л'Ассенсор не маршет па». «Лифт не работает». «И чёрт с ним». «Лифт не работает». «И это к лучшему». Я все равно не знаю, на каком этаже расположена квартира 27 и как выглядит дверь с номером 27. Конфигурация замка или замков не волнует меня вовсе. До тех пор, пока ключ Есина, ключ Есина, со мной ни один замок не преграда. Первый лестничный пролет я преодолеваю в мыслях о возможностях которые могут открыться в связи с Трижды благословенным ключом Трижды благословенного Есина. И о выгодах, которые меня ожидают. Ничего сверхъестественного. Я могла бы угонять тачки, проникать в пустые дома в отсутствие хозяев, проникать в магазины, кинотеатры, музеи. Хотя, зачем мне музей? Я запросто могла бы проникнуть, В либрэрии. Тот бы удивился престарелый жрец путеводителей. Но ничего подобного не случится. Я знаю точно. Я слишком уверена в себе. Или наоборот, слишком неуверена в себе. Тайная жизнь кинотеатров и либрэрии мне ни к чему. Тайная жизнь пустых домов? М -м -м. Дома пустуют относительно редко. По крайней мере, те, что заслуживают внимания. Заслуживающие внимания дома окружены заботой видеокамер и кодовых замков. Снабжены датчиками слежения со спутника. Системой распознавания объекта по сетчатке и радужной оболочке глаза. Нечего и думать, чтобы сунуться туда без помощи Слободана Вукотича, специалиста по сигнализации как было указано в его устном резюме. Второй и третий, самые скучные этажи пройдены. Никаких противоречий с общей, пока еще респектабельной картиной я не заметила. Простенки обшиты темными, состарившимися от времени деревянными панелями. В коридорах, уходящих в вглубь дома, горят светильники. Есть даже небольшие веселенькие деревца в катках. Но отчет почему-то начинается не с квартиры номер один, а с квартиры номер шестнадцать. Но стоит мне подняться еще на один пролет между третьим и четвертым этажами, как картина меняется. Изменения поначалу несущественны. Так, легкий мусор на ступеньках, окурки обрывки газет и рекламных проспектов, промасленные клочки от упаковок фастфуда японского, китайского, мексиканского. А еще ореховая скорлупа. А еще апельсиновые корки. На четвертом этаже деревянные панели сменяют голые стены. Там же обнаруживается первая надпись. «I've got you under my skin». Ничего шокирующего. Все в духе, если не Авеню Фремье, то уж во всяком случае в духе приджазованного Захари или приджазованной и околокиношной Ширли. Где-то рядом следует искать Мерседес Торрес. Стараясь не растянуться на апельсиновой корке, стараясь не потревожить ореховую скорлупу, я прохожу чуть вперед вглубь коридора, освещенного простой лампочкой. Светильников со второго и третьего этажа нет и в помине. Так-так. Квартиры номер 20 по одну сторону и 21 по другую. Простой математический расчёт подсказывает, чтобы добраться до «Мерседес», зажатой между время от времени свингующими Захарей и Ширли, мне придется преодолеть еще как минимум два этажа. Пятый встречает меня совсем крохотным детским тельцем, повешенным на перилах. Испуг, ужас, потрясение от увиденного длятся недолго. Никакой это не младенец. Обыкновенная кукла. Целлулоидный пупс внушительных размеров. Но в совсем уже тусклом свете Его легко принять за настоящего. Какая сволочь практикует такие шутки? Наверное, та, что украсила стены одним и тем же словом. Шароне. Шароне. Падаль. Французский. От Шароне ребит в глазах. Оно повторяется бесчетное количество раз, написанное в столбик и по диагонали написанное через черточку «шагони, шагони, шагони» и без всяких промежутков «шагони, шагони, шагони». Сволочи, заплевавшие все стены, знакомы разные шрифты и разная техника. Ей знакома стилизация букв под арабский и, возможно, даже китайский, и, возможно, даже санскрит, уголь, краска аэрозоль, готический вариант, минималистический вариант, вариант граффити. Иногда сволочь пускала в ход и пальцы. Края букв смазаны, затёрты. Иногда субстанцию, которой пользовалась сволочь, невозможно определить. Но это явно органические отходы. Кусок яичной скорлупы, приклеившийся к «Р», В одном случае скукожившаяся веточка зелени, повисшая на джи, в другом. Сгусток томатного кетчупа на... Мне хочется верить, что это томатный кетчуп. На площадке с Шароне стоит мертвая тишина. И ладно, и пусть ее. Тишина много лучше, чем душераздирающие крики, Реск мебели, стук падающего тела, вой собаки, вой полицейских сирен. Контраст между нижними и верхними этажами разителен и необъясним для меня. И еще для миллиарда человек, живущих в благостных загородных домах с припаркованными к крыльцу газонокосилками. И еще для миллиарда человек, пользующихся лифтами. И еще для миллиарда человек, которые считают, что в трущобах проживает один сорт людей, а в закрытых кондоминиумах с автономной котельной — совсем другой. И это правильно. И только так можно соблюсти равновесие в неустойчивом, постоянно меняющемся мире. Старый антагонист и ненавистник Запада Джума моментально бы нашел объяснение всему, Черной душе белого человека, этом прибежище акриц, прибежище червей. Мне же просто не по себе. Не лучше ли вернуться? Не лучше ли спуститься вниз к умиротворяющим панелям на стенах, к умиротворяющим светильникам и деревцам в катках? И что ожидает меня наверху, если я все же решусь подняться? Собачье дерьмо. Человеческое дерьмо. Шприцы без иголок и иголки без шприцов. Стрелянные гильзы. Полуразложившийся труп босница, Мумифицированный труп серба. Вышебленные мозги. Больше всего они смахивают на кусок печени фуагра, засиженный мухами. Подтеки крови на стенах. Все это великолепие может быть прикрыто глянцевыми журнальными страницами. Playboy, Vogue, Cosmopolitan, Vanity Fair. Может быть, а может быть и нет. Потеки крови на стенах уж точно ничем не задрапируешь. Я щёлкаю зажигалкой, Со времен блужданий во мраке смотровой площадки я стала умнее. Я могу забыть надеть на себя лифчик. Я могу забыть расплатиться за чашку кофе в уличном кафе. Но зажигалку я не забуду никогда. Подниматься становится все труднее, все неприятнее. Ступеньки осклизли и едва просматриваются под грудой мусора. Так и есть. Шприцы без иголок и иголки без шприцов. Потеки крови на стенах. Куча дерьма. Ее венчает обрывок светлого образа Колина Фаррелла. По опросу читательниц Венни Ти он был назван самым сексуальным актером прошлого года. Волк и Космо придерживаются другого мнения. Что последует дальше? Рай навозных мук, рай кладбищенских червей, тараканий рай. Ни то, ни другое, ни третье. Мусор заканчивается еще внезапнее, чем начался. Водоразделом служит последняя верхняя ступенька. Передо мной открывается абсолютно стерильное, наполненное радостью и солнцем пространство шестого этажа. Солнечный свет льется из широкого панорамного окна. Рельеф стен снова заставляет вспомнить о респектабельности, а она уже казалась утраченной безвозвратно. Ни соринки, ни пылинки. Деревца в катках уступили место вычурным вазам из толстого стекла. Их тела отдаленно напоминают тела рыб из лодки есина. Или тела кошек из сна Есина. Теперь разгадывать его ни к чему. Все дурное, о чем кошки могли намурлыкать мне, уже произошло. Сильно бьющимся сердцем я прохожу мимо дверей лифта. В отличие от дверей в самом низу никакого стекла, никакого дерева, никакой металлической загородки. Это лифтовые двери — торжество хай-тека. Должно быть, металлический сплав, из которого они сделаны, создан в секретных лабораториях НАСА. Кроме лифтовых, меня ожидают еще две двери — справа и слева. К той, что справа, приткнулся веселенький розовый коврик с длинным ворсом. Даже кукла Барби — Не отказалась бы соорудить из него экологически чистый палантин для межсезонья. Коврик слева намного сдержаннее. Его резиновая поверхность ничем не украшена. Зато на дверь пришпилена золотистая нашлепка в виде саксофона. Квартира 26. Захари Бру. Захари помешан на джазе. Все именно так, как я и предполагала. Полуденное помешательство, вызывающее дождь. Полночное помешательство, вызывающее снег. Идет ли в Париже снег? Хотя бы изредка. Я столько лет не видела снега, что уже успела соскучиться по нему. Но еще больше я скучаю по Марокко. О-ла-ла, Это всего лишь фраза «я скучаю по Марокко». Ничего из нее не следует. Да и сама тоска куда-то запропала. До сих пор она гнездилась в сердце. Сердце свободно. Перекатывалось в голове. Голова пуста. Свербила в носу. Нос втягивает и выпускает воздух без помех. Поверхностная диагностика организма выдала неожиданный результат. Я не скучаю по Марокко. Остались лишь моральные обязательства перед Домиником. На общем тонусе это никак не сказывается. Мне становится легко, как не было легко уже давно. Unforgettable — нато Кинг Коула — самая подходящая случаю мелодия. Обстоятельства, при которых я услышала ее впервые, не так уж важны. Теперь она звучит второй раз, специально для меня. Но определить, откуда идет звук, весьма затруднительно. Первое, что приходит в голову — «Закари Бру» упражняется на саксофоне. Исполнение не слишком чистое. Это ясно и через дверь. Слава Чарли Паркера и Бенни Вебстера ему не грозит. Так же, как веселенький розовый коврик не может принадлежать Мерседес. Почти мифу. Я назвала бы его по-бабски смехотворным. Сплошное недоразумение. Что-то здесь не так. Недоразумение выясняется, как только я ступаю на коврик. Ощущения почти те же, что я испытала, стоя на склизких, заваленных мусором ступеньках лестницы. И это не квартира 27, принадлежащая Мерседес Торос. 28. Ширли Леб. Как же, как же. Киношница Ширли. Вот кто отвоевал бы у куклы Барби экологически чистый палантин на сезонной распродаже. К жизнеутверждающему саксофону из квартиры напротив присоединяются жизнеутверждающие реплики из старого, возможно, черно-белого кино: то ли Содри, то ли с Кэтрин Хебберн. Куда подевалась квартира 27? После 26 идет 28. В этом доме полно странностей. В этом доме хорошая акустика. И мне ужасно хочется взглянуть на соседей Мерседес, завести с ними беседу о Мерседес, а заодно узнать, когда починят лифт. Возвращаться тем же путем, что и пришла, мне совсем не улыбается. Вот только с кого начать? С саксофона или с Кэтрин Одри? Саксофон кажется мне предпочтительнее. К тому же, «Unforgettable» в том варианте, в котором я его запомнила, подходит к концу. Так и не найдя звонка, я стучу костяшками пальцев по крохе саксофону. Звук получается неожиданно громким, ясным. Игнорировать его невозможно. Хорошо, что я успела вклиниться между «unforgettable» и «чем-то еще». Такие горе-саксофонисты терзают свой инструмент с утра до вечера и, как правило, не слышат никого, кроме себя. Кто? Голос за дверью почти бесплотен. Представить его обладателя не так уж сложно. Интроверт. Белый мужчина средних лет, всю жизнь сожалевший, что он не афроамериканец и не застал в живых Надю Буланже и что мизинец и безымянный палец его правой руки не парализованы, как у Джанго Рейнхарта, и что не он изобрел боб, бибоб, фанк и фьюжн, и что не он сочинил популярную инструментальную пьесу «Нюаж» «Голос упущенных возможностей». Нюаж. Облака. Французский то «Я бы хотела узнать». «Здесь вы ничего не узнаете. Убирайтесь». «Ваша соседка...» «Моя соседка сумасшедшая». Разговор закончен. Единственное, что удалось узнать, отношения между квартирами 26 и 28 далеки от идеала. Или... За Бру имел в виду Мерседес? Вряд ли. Я снова возвращаюсь к розовому коврику, но не успеваю ни постучать, ни позвонить. Дверь распахивается сама. На смену интроверту приходит экстраверт — белая женщина средних лет. Вот кто никогда не будет сожалеть ни о Бибопе, ни о Фьюжне, Надя Буланже сыграла в ящик сто лет назад? Какая приятная новость. А я сокрушалась, что она будет жить вечно. Кутикулы мизинца и безымянного пальца правой руки обрабатывать намного сложнее, чем кутикулы мизинца и безымянного пальца левой. К инструментальным пьесам, особенно когда тебе за сорок, нужно относиться с опаской. Они навевают грусть а грусть навевает повышенную кислотность. А повышенная кислотность провоцирует изжогу. При этом макияж белой женщины средних лет соответствует моде ранних 50-х. А слегка запущенная стрижка — моде поздних 60-х. На ней темно-бордовый шелковый халат с драконами и комнатные туфли, скроенные из того же материала, что и коврик а в руке зажата банка с испанскими оливками без косточек. «Вы из полиции?» — совершенно неожиданно спрашивает женщина. Ширли, Одри, Кэтрин. «Нет». «Жаль». «А что произошло?» «Давно пора урезонить этого хама. Это чудовище!» «Вашего соседа?» Он сумасшедший. Может быть, у вас есть знакомые, которые работают в полиции? Нет. Жаль. Он убил Сайруса. Кто это Сайрус? Мой кот. Иногда я выпускаю его погулять по площадке. Он пропал три дня назад, а до этого сидел у двери этого сумасшедшего. И я подозреваю, что он заманил Сайруса к себе, убил и съел. По-моему, вы преувеличиваете. Нисколько. От того, кто целыми днями дует в проклятую дудку, можно ожидать чего угодно. Жаль, что вы не с полиции. Я ищу квартиру 27. Фраза, произнесенная мной, производит странное впечатление на женщину. Ее правая бровь приподнимается совсем как у Одри, а левая — подтягивается к переносице, совсем как у Кэтрин. «Вы собираетесь там жить?» спрашивает она. «Нет. Я пришла навестить э, подругу, молодую женщину. Она живет в квартире 27». «Какую из них?» «В смысле?» «Там их несколько, и все молодые, на любой вкус. Есть брюнетка?» Блондинка и даже рыжая. Она совершенно непроизвольно касается своих рыжих, совсем как у Ширли волос. И достает из банки оливку. И отправляет ее в рот. Еще не проживав толком. Она отрывается от дверного косяка и ступает на коврик, заметно потеснив меня. Теперь мы стоим друг против друга, очень близко. Так близко что я явственно вижу глубокие морщины под глазами женщины и печальные складки урта, только что поглотившего оливку. Ни Одри, ни Кэтрин не позволили бы себе таких морщин, даже в старости. А Ширли? Ширли не позволила бы себе таких волос, безжизненных, как пакля, с темными, плохо прокрашенными корнями. Вот что я вам скажу, милая. Они не настоящие. Кто? Блондинка. Ненастоящая блондинка. Брюнетка. Ненастоящая брюнетка. А рыжая? Ужас! Я сама рыжая. Рыжая от природы. А та, ну просто кошмар. Ее волосы самые лживые, уж поверьте. Она ваша подруга? Что говорить в таких случаях? Что покажется убедительным? Нет. Я думаю, там подпольный публичный дом. Или что-то похожее на публичный дом. Салон массажа. В наше время все непристойности маскируются под оказание такого рода услуг. А может, там вообще снимают порнофильмы? Какая гадость. Хотите оливку? Я не голодна. Оливки? Не для того, чтобы утолить голод, а для того, чтобы ум оставался острым. С этим все в порядке. Пока. Ну, как хотите. Возможно, этот сумасшедший из квартиры напротив — их сутенёр. Я не исключаю и такой возможности. Давно нужно было поговорить с домовладельцем, чтобы его выселили. Но все как-то случай не подворачивался. К тому же у вас не работает лифт. Разве? А еще неделю назад все было в порядке. Я редко выхожу из дома. Да и что делать там на улице, где тебя никто не сможет защитить? Совершенно нечего! Безвольно поддакиваю я. Времена нынче омерзительные, чудовищные. Наверное, началась война? Пока нет. Но все к тому идет. Постоянно что-то взрывают, поджигают, громят. А теперь еще и кот пропал. Не переживайте так. Вдруг он найдется. Не найдется. Говорю вам, его поймали, зажарили и съели. Бедняжка Сайрус. Несчастный мой котик. Я спрошу о Сайрусе, как только разыщу свою подругу. Может она что-то знает? «Просто скажите мне, где эта квартира?» «Здесь». Женщина хихикает и, покачнувшись, едва не падает на меня. Едкий запах уксусной эссенции, едкий запах духов, разложившихся на составляющие по крайней мере лет пять назад, запах дешевой пудры чуть мягче. И алкоголь. От Ширли за версту разит алкоголем, таким же дешевым, как и пудра. Она страшно пьяна, хоть ей и удается держаться на ногах. Почему я не заметила этого раньше? Здесь пройдите вперед к окну и сверните направо. Там все увидите. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Я оплакиваю Сайруса. Как я могу себя чувствовать? Это все арабы, шлюхи и те, кто дует в дудке целый божий день. Давно известно, что они едят кошек. Не знаю, как насчет шлюх и тех, кто дует в дудке, но арабы точно не едят кошек. Едят. Нет. Простая справедливость требует, чтобы я заступилась за Джуму и Фатиму, за Джамиля и Джамаля, за верного Наби, который стриг мне волосы, за Есина, повелителя рыб, ключей и курительных трубок, за Хакима и Хасана, оплакивающих гибель морского конька. Открыточный вор с площади у старого форта, он тоже под моей юрисдикцией. Едят. Распаляется Ширли. Нет. Едят из принципа. Давятся, но едят. Чтобы досадить нам. Ведь они хватают не всех кошек. А только тех, у кого есть хозяева. Простые уличные не нужны. Нет. Их цель — любой ценой причинить нам страдания. А кошки — только средства. Сайрус не первый. Не первый. «До него была Жужу, очаровательная кошечка, такая ласковая!» «Она тоже пропала?» «В прошлом году, при сходных обстоятельствах, а еще говорят, что у нас безопасный район!» «Не верьте! С тех пор, как здесь окопались арабы, шлюхи, и те, кто дует в дудке, никто не может быть в безопасности!» «У меня есть набор кухонных ножей и газовый баллончик, но при нападении они вряд ли помогут». «Не помогут. Вот и я так думаю. А теперь нам грозит новая напасть. Вы ничего о ней не слыхали?» «Нет». Ширли, любительница котов и испанских оливок без косточек, прикладывает палец к губам и смеется аффектированным театральным смехом. Китайцы, их уже несколько миллиардов, два или три, а может десять, я не знаю точно. И им совершенно негде жить. Скоро они нагрянут сюда, и тогда нам всем не поздоровится. Не то что кошки, таракана не останется. Они все съедят и примутся за людей. Ну, это случится еще не скоро. Это случится быстрее, чем вы думаете. Держите. Я не успеваю и глазом моргнуть, как банка с оливками оказывается в моих руках. Сейчас я принесу джин, и мы выпьем за то, чтобы произошло чудо, и китайцы не добрались сюда. А вымерли бы по дороге, все до единого. С чего бы им вымирать? Не вижу повода. Да. Густо накрашенный рот Ширли выгибается подковой. Тут вы правы. Но они могли бы объявить войну арабам, шлюхам и тем, кто дует в дудке. И перебили бы друг друга. И все устроилось бы чудесно. Пожалуй, это самый оптимальный вариант развития событий. Спорить с Ширли бесполезно. Лучше совсем соглашаться. Тогда и разговор закончится сам собой. Вот и вы со мной солидарны. Пританцовывая, Ширли отдаляется от меня. Джин, джин, джин. Извините, что не приглашаю вас к себе, милая. У меня не убрано. Я не ждала гостей. Я никогда не жду гостей. Я жду только неприятностей. А еще я никогда не хожу по лестницам и вам не советую. Там такое можно обнаружить, что мало не покажется. Тут Ширли права. «Но ведь лифт не работает. Что же делать?» «Ждать, пока заработает. Я сейчас вернусь, дитя мое. И мы выпьем, чтобы забыть о всех неприятностях. Хотя бы на время. Не будем думать о дурном или, как говорится, не будем портить фэн-шуй». «Не будем портить фэншуй. «Хорошо сказано». Все так же, совершая странные, едва не рок-н-ролльные движения, она скрывается в недрах квартиры. А может, это элементы самбы румбы посадобля? Через приоткрытую дверь видна часть прихожей. Вешалка с летними плащами, дождевиками, пылевиками и шубками из синтетики. Все вышло из моды много лет назад, еще до появления куклы Барби переполненная стойка для зонтов. Среди них есть и бумажные китайские. Конусовидная шляпа из соломы тоже китайская, заброшена на самый верх вешалки. К тому же Ширли встретила меня в китайском халате. Как это соотносится с ее ненавистью к миллиардам, миллиардам китайцев, непонятно. Очевидно, все дело в двойных стандартах которые исповедуют европейцы. Что-то подобное я слышала от Джумы. Доминик не любит распространяться на эту тему. Ширли испытывает страх и животную ненависть к Мерседес, потенциальной шлюхе, и ее подругам, если таковые имеются. Но при этом готова выпить джина с той, которая ищет Мерседес и распахивает перед ней дверь. И оставляет дверь незапертой. Странно. Или речь снова идет о двойных стандартах. Розовый коврик на полу. Старший брат коврика у двери завершает убогое убранство прихожей. Пора ленять отсюда. Иначе Ширли леб заговорит меня до смерти. Как и была, вместе с банкой оливок в одной руке и книгой с вложенным в нее журналом в другой, я отправляюсь по пути, указанному Ширли, к окну и направо. Небольшая арка в стене. Со стороны лестницы и даже от квартиры Ширли разглядеть ее невозможно. Ведет в еще один коридорчик, заканчивающийся дверью. Все это живо напоминает мне коридорное ответвление в марокканской тюрьме. Я упорно продолжаю считать место, где провела несколько тяжких недель тюрьмой. Она тоже заканчивалась дверью, за которой меня ждала свобода. Но что ожидает меня сейчас? Ответы на вопросы, если не на все, то хотя бы на некоторые. Начало довольно впечатляющее. На двери «Мерседес» нет никаких опознавательных знаков. Даже номер квартиры не указан. Но сама она не позволяет усомниться в хорошем вкусе владелицы и в том, что недостатка в средствах хозяйка не испытывает. Добротный дуб со вставками из более светлого дерева и капитально укрепленная дверная коробка, способная выдержать единовременный натиск команды поджигателей и пиротехников из числа арабов, шлюх, тех, кто дует в дудке, и примкнувших к ним китайцев. А предположение о том, что под дубовыми плашками скрывается пуленепробиваемая сталь или танковая броня, вовсе не кажется невероятным. Внимательно изучив поверхность двери, я нахожу два замка верхний и нижний, и, присмотревшись, крошечный глазок видеокамеры. У меня нет четкого плана захвата, и потому я просто звоню в дверной звонок. Если мне откроют, я спрошу о Мерседес. Если же мне откроет сама Мерседес... Такой поворот событий я не рассматривала, но можно представиться хорошей знакомой Ширле, обеспокоенной судьбой ее кота Сайруса. Звучит вполне невинно. То так, то эдак вертя в голове Ширли и Сайруса, Сайруса и Ширли, я жду ответа. Но пока в глубине квартиры царит абсолютная тишина. «Мерседес! Ау!» Никто мне не откроет. Ясно. Слободан что-то говорил о смерти Мерседес. Что, если это оказалось правдой? И почему одна лишь мысль о ее смерти так пугает меня? В этом нет ничего нового, как и в любой другой смерти. Ничего экстраординарного. Ничего выдающегося. Более того, смерть моей Мерседес, той, о которой я думала, которую представляла себе, В этом отношении гораздо более чувствительна и не лишена театральности. Моя Мерседес была танцовщицей, сладкой как яблоко. Она могла прославиться в качестве солистки одного из коллективов современного балета или завоевать главный приз на чемпионате по бальным танцам. Она оставалась предметом вожделения многих мужчин и погибла, как и подобает звезде. Почти в прямом эфире. При большом скоплении народа уж точно. Смерть Мерседес из конторы арт нова Polaris не моей Мерседес. Скорее всего, анонимна. Никто о ней не побеспокоился. Дубовая дверь не опечатана. Кипы соболезнований не подсунуты под щель внизу. Погребальных венков тоже не наблюдается. Из Захарии и слова не вытянешь. Но разговорчивая Ширли вполне могла сообщить об изменениях в жизни Мерседес. Смерть не последняя из них. Как печально. Печально до слез. С какого замка начинать? Верхнего или нижнего? Я останавливаюсь на верхнем, английском. Или сработанным под английский. Щелк-щелк. Ключ есина впивается в тело замка с тем же звуком, что и ножницы Наби впивались в мои волосы. Воспоминание о Наби Дандере тут же влечет за собой воспоминания о Доминике Рудольфе и о тех жертвах, которые они принесли на алтарь моего спасения. Туски тювудра. Хватит, хватит. Сейчас не время расслабляться. Справившись с верхним замком, я перехожу к нижнему. Щелк-щелк, щелк-щелк. Готово. На ребре двери тускло блестит металл. Мои предположения о танковой броне оказались недалеки от истины. А то, что я приняла за английский замок, оказывается довольно громоздкой конструкцией с десятком стальных штырей внутри. Наверняка сага о том, что простецкий ключ из рыбьего брюха сумел поладить с монструозными штырями, заинтересовала бы Дэвида Копперфильда. Теперь осталось толкнуть дверь, и я получу ответы на вопросы. Пусть не на все, но на некоторые вполне вероятно.